Глава седьмая. Розыгрыши Дженнет. Посылка с петардами для Дженнет пришла вовремя. Забрав ее с полки для почты, она захихикала и подмигнула под Изабель. «Я открою ее в спальне после завтрака. Скажите, что вы забыли что-то взять и попросите разрешения подняться в спальню до молитвы». Итак, сразу после завтрака Дженнет и близняшки побежали наверх, и несколько минут разглядывали содержимое посылки, предвкушая веселье. Внутри лежала коробка, а в ней штук 50 безобидных с виду маленьких красно-желтых петард. — Они и правда много шума наделают? — поинтересовалась Патбери одну шутиху. — Мне кажется, от них только тихий хлопок будет. — Не волнуйся, я брошу сразу целую дюжину, — пообещала Дженнет. «Видишь, бабахнет еще как! Повеселимся на славу!» Пересмеиваясь, девочки спустились в гостиную, как раз когда прозвенел звонок на молитву. Они с нетерпением ждали урока истории, который должен был начаться после утреннего перерыва. Дженет посвятила в свой план еще нескольких девочек, и теперь весь класс замер в ожидании. Даже мисс Роберт заподозрила, что ученицы что-то задумали хотя все занимались на ее уроке прилежно. В конце урока математики мисс Робертс сдержанно сказала, «После перемены у вас по расписанию урок истории. Я надеюсь, что вы будете заниматься с мисс Кеннеди так же усердно, как и со мной. И вот что я вам скажу. Чтобы никаких фокусов сегодня. Ты меня слышала, Дженет?» Дженет аж подпрыгнула не понимая, почему мисс Робертс обратилась именно к ней. Ей было невдомёк, что у неё всё написано на лице. «Да, мисс Робертс», — ответила Дженнет, думая о том, что, к сожалению, фокус с петардами придётся забыть. Однако на перемене девочки окружили Дженнет и стали уговаривать её выполнить обещание. «Разве можно отказаться от возможности, увидеть, как мисс Кеннеди подпрыгнет от страха, и будет смотреть на камин, вытаращив глаза. «Ну, ладно», — наконец согласилась дженнет «Но, пожалуйста, не выдавайте меня, мисс Робертс, если она об этом узнает. И пообещайте, что не станете слишком громко смеяться». «Нет, правда, если мисс Робертс что-то услышит, нам всем попадет. Она же совсем рядом, за стенкой». «Ее там не будет», — сказала Кэтлин. «Она пойдет к шестому классу. Я слышала, как она это говорила. А те находятся в другом конце школы. Мисс Робертс ничего не услышит. Отлично!» дженнет сразу воспрянула духом. «Что ж, тогда готовьтесь. Камин будет шипеть и искрить». Когда мисс Кеннеди вошла в класс, чтобы, как обычно, провести урок истории, Ученицы сидели на своих местах тише воды ниже травы. Она заметно нервничала, потому что помнила, как класс вел себя на прошлом уроке. Увидев, что девочки спокойно ждут ее, мисс Кеннеди испытала небывалое облегчение. «Доброе утро, девочки!» — поздоровалась она, усаживаясь за свой стол. «Доброе утро, мисс Кеннеди!» — хором приветствовал учительницу класс, и урок начался. Мисс Кеннеди отвернулась на минутку к доске нарисовать таблицу, и все девочки тут же уставились на Дженнет. «Пора!» Дженнет сидела прямо рядом с камином. Коробка с петардами лежала у нее под партой. Осторожно открыв крышку, Дженнет достала дюжину шутих и бросила в огонь. Все напряженно ждали. Пару мгновений ничего не происходило, только пламя взвелось повыше и тут вдруг началось бабах Фу. Фу. Фу. петарды взрывались одна за другой и искры сыпались из камина на пол бабах Фу. Фу. девочки не сводили глаз бедной мисс кеннеди которая выглядела как никогда удивленной и испуганной мисс кеннеди «Ох, мисс Кеннеди, что случилось?» — закричала Патт, притворяясь, что ей страшно. «Все в порядке, Патт. Видимо, уголь громко треснул», — успокоила ее мисс Кеннеди. «Больше не трещит. Хотя я и правда перепугалась». «Бабах! Трах-тарарах!» Еще взорвалось несколько петард, и из камина снова полетели искры вдруг Дженнет вскочила с места, схватила щетку, которой стирали мел с доски и принялась колотить ею по полу, будто сбивая искры, что было вовсе не обязательно. Дженны Дженнет перестань кричала мисс Кеннеди, опасаясь, что в соседнем классе услышат шум. Между тем девочки начали хихикать хоть и всячески пытались сохранить серьезные мины и сдержать рвущийся наружу смех. Когда петарды снова заискрили, Ученицы уже покатывались от хохота, а глядя на Дженнет, которая так и стучала щеткой по полу, притворно сбивая искры, и при этом поднимая в воздух пыль, они смеялись пуще прежнего. Мисс Кеннеди побледнела, догадавшись, что это явно какой-то розыгрыш, но ей не приходило в голову, в чем было дело. Поправляя выбившиеся из пучка пряди волос, преисполненное достоинство, мисс Кеннеди встала из-за стола. «Девочки, сегодня урок истории отменяется. Я отказываюсь преподавать в классе, где нисколько не соблюдается дисциплина». И бледная, со слезами на глазах, она вышла из класса. Первым порывом мисс Кеннеди было пойти к директрисе и уволиться. Она не могла получать жалования за обучение детей, которые постоянно ее разыгрывают. Но нельзя идти к мисс Теобальд в расстроенных чувствах. «Надо дождаться окончания утренних уроков и уж тогда поговорить с ней». Мисс Кеннеди в торопях нацарапала записку для мисс Робертс и передала через одну ученицу. «Боюсь, я нездорова. Мне пришлось уйти с урока вашего класса», — говорилось в записке. Прочитав это, мисс Робертс удивилась. «Как же теперь быть? Предоставить первый класс самим себе?» Наверняка ведь мисс Кеннеди дала им задание, прежде чем уйти. Или все же пойти проверить их. В конце концов, мисс Робертс решила, что даст шестому классу задание и сходит к своим подопечным. Она была уверена, что старшие ученицы будут хорошо себя вести, чего нельзя было сказать о младших. Так что мисс Робертс принялась писать вопросы на доске, гадая, что же опять устроили ее девочки. А между тем в первом классе происходило вот что. Столь неожиданный уход мисс Кеннеди обескуражил учениц, привел в полную растерянность. Некоторым даже стало стыдно. Но тут огонь в камине снова затрещал и зашипел, и все опять развеселились. — Вы видели выражение лица старушки Кенни, когда петарды взорвались в первый раз? — воскликнула Джоан. — Я думала, меня разорвет от смеха. Аж в боку заколола. Дженнет эти петарды просто нечто!» — вскричала Хиллари. «Брось еще в огонь! Кенни не вернется!» «Надеюсь, она не пойдет жаловаться к мисс Теобальд?» «Она пошла не в сторону кабинета директрисы, а в противоположную!» — заметила дженнет «Ладно, кину еще! Берегись!» Дженет потрясла коробкой над камином, намереваясь бросить туда еще с дюжину петард но случайно высыпала все. «Ой, все петарды в камине! Сейчас как бабахнет!» — рассмеялась она. Дорис, которая стояла в дверях на страже и следила, не идет ли кто из учителей, неожиданно закричала. «Тревога! Мисс Робертс идет! Скорее все по местам!» Девочки поспешно сели за парты и достали учебники по истории. К тому времени, как мисс Робертс вошла в класс, все сидели, уткнувшись носами в книге, что очень ее насторожило. Обычно девочки поднимали головы, когда она появлялась. «Вы, похоже, очень заняты», — сухо сказала мисс Робертс. «Мисс Кеннеди оставила вам задание по истории?» Никто не ответил. Дженнет встревоженно глянула на камин. «Уф, уж эти петарды! Лучше бы она не бросала их в огонь!» Тем временем пламя разгоралось все сильнее. Мисс Робертс снова строго спросила, «Мне кто-нибудь ответит?» «Мисс Кеннеди, аста...» Но договорить ей не удалось. Два с лишним десятка петард одновременно рванули, шипя и треща, и из камина фейерверком полетели горящие искры. «Боже праведный!» — воскликнула мисс Робертс. «Это еще что такое?» И снова тишина. Никто не хихикал и не смеялся. Не было слышно ни звука. Девочки выглядели испуганными. Бабах! Шшшш! Несколько петард угодили в каминную трубу и взорвались там, отчего сверху обрушилась лавина горячей сажи, и воздух наполнился едким запахом гари. дженнет и другие девочки, сидевшие рядом с камином, кашляли и задыхались. «Отойди от камина, Дженнет!» — велела мисс Робертс. «У тебя одежда может загореться от искр!» Из трубы вывалилось еще больше сажи, и, летая по классу, черные пылинки стали оседать на учебнике, тетради, парты и головы девочек. Мисс Робертс плотно сжала губы и сурово оглядела класс. «Кто-то бросил в огонь петарды!» — отчеканила она. «Класс свободен!» Я буду в учительской гостиной. Та девочка, которая устроила этот глупый и опасный розыгрыш, немедленно должна прийти и сознаться. Мисс Робертс вышла из класса. Все ошеломленно смотрели ей вслед. Одно дело подшутить над старенькой Кенни, и совсем другое с мисс Робертс. С ней шутки плохи. Она придумывала очень неприятные наказания. Черт! вот же влипло проворчала дженнет что ж пойду сознаюсь во всем дженнет направилась к двери пад и изабельль проводили одноклассницу взглядом и тут пад бросилась ее догонять дженнет подожди я тоже пойду я тоже виновата потому что подначивала тебя и если бы ты не бросила эти петарды в огонь я бы сделала это за тебя и я пойду Поддержала сестру Изабель. «О, вот как! Это так благородно с вашей стороны!» Дженнет взяла пат под руку, а другую протянула Изабель. «Хиллари тоже решила высказаться. И я с вами! Вообще, мы все тут виноваты! Да, петарды принесла и бросила в огонь ты, Дженнет но мы все участвовали в розыгрыше, и несправедливо, что накажут только тебя!» В конце концов в учительскую гостиную пошли все девочки, и выглядели они очень подавленными и престыженными Мисс Робертс удивилась, увидев, что в комнате толпится весь класс. «В чем дело?» — строго спросила она. «Мисс Робертс, можно я скажу?» — обратилась к ней Хиллари. «Я староста». «Я хочу, чтобы сознался тот, кто устроил этот розыгрыш», — продолжала настаивать мисс Робертс. «Кто это сделал?» «Я», — пролепетала бедная дженнет заметно побледнев. У нее дрожали колени, и она глядела в пол, в силах посмотреть мисс Робертс в глаза. «Но мы все участвовали», — возразила Хиллари. «Мы все хотели, чтобы дженнет это сделала, и помогали ей». «А над мисс Кеннеди вы тоже так подшутили?» осведомилась мисс Робертс язвительным тоном. «Да». — тихо проговорила Дженнет. «Теперь все понятно». Мисс Робертс вспомнила записку от мисс Кеннеди. «Что ж, в наказание вы будете по очереди выметать залу из камина, а после этого каждая из вас будет отмывать стены и драять пол с партами. Это значит, что вы разобьетесь на группы по пять человек и два часа своего свободного времени потратите на уборку». «Да, мисс Робертс». Обреченно вздохнули девочки. «Так же вы, конечно же, извинитесь перед мисс Кеннеди», — продолжила мисс Робертс. «И знаете что? Мне стыдно за вас. Вы воспользовались тем, что мисс Кеннеди не может сладить с вами, как я». Девочки ушли из гостиной, а мисс Робертс вызвала трубочиста. Меж тем, мисс Кеннеди немало удивилась, когда девочки пришли к ней всей толпой и смиренно извинились за свое поведение. Однако они не рассказали ей о том, что случилось. Поэтому мисс Кеннеди даже не догадывалась, что мисс Робертс тоже подверглась розыгрышу, но сумела поставить их на место. Мисс Кеннеди думала, что девочки, устыдившись, сами решили извиниться, и это ее обрадовало. «Не буду подавать мисс Теобальд заявление об увольнении», — размышляла она. «Иначе придется рассказать о причине. А мне не хочется жаловаться на девочек, ведь они искренне раскаялись». Так что все осталось как есть. А расстроенные девочки мыли и терли класс весь день и вечер, вместо того, чтобы играть в лакросс и слушать концерт. Но нет худа без добра. Весь этот переполох сыграл на руку сестры Мо Одноклассницы, наконец, сменили гнев на милость по отношению к ним. «Пад и Изабель поступили очень благородно, когда первые поддержали Дженнет и сказали, что возьмут вину на себя», — заметила Хиллари. «Молодцы!»